11 «Боги устроены не так, как мы. Их тела на духовном слое состоят из божественного потенциала. Другими словами, из вероятности того, что каждый конкретный бог окажется в конкретное время в конкретном месте». Дочерь Тайры, шестой одотворец. Тадемыгава стукнул кулаком по столу. В воздух взметнулись щепки. «Нельзя просто взять и уничтожить нацуами!» «Почему? Если его божественная сущность уничтожила 3000 человек и ещё троих, а то, что осталось, продолжает дополнять список тел с такой же «Н»?» N... «Даже не думай!» «Дружище, если нацуами ищет способ по-настоящему вернуть свой статус бога, то, наверное, проще убить его сейчас, чем когда он добьётся своего, разве нет?» «Главное — найти правильный способ это сделать». Рухнул стол. Точнее, Тадамагава вроде бы только что придерживал рукой чашку, а в следующее мгновение уже сложил кулак и со всего размаху пробил столешницу. «Даже не думай!» «Ладно, ладно, мы поняли, не думать», проговорил Мансаку, отступая от того места, с которого вскочил, схватив чашку. Крекеры и арахи с дождём осыпали его ноги. «Бедный невинный столик! Ему было всего четыре дня!» Тадамагава заморгал, медленно разжал кулак. «Я прошу прощения за недостойное поведение и порчу имущества Вид у него был такой печальный и стыдливый, что Хайо лишь вздохнула. Мансаку поднял руки в примирительном жесте. «Не парься. Люди только и делают, что постоянно крушат столы». «У вас будет новый стол. Я позабочусь». «Благодарю. Можно из драконового дерева, с лакировкой, инкрустацией латунью, допустимо ещё позолоты добавить, немного перламутра». «Давайте приберёмся», — предложила Хайо и отправилась в кухню за тряпками. Когда она вернулась, Тадемыгава рассматривал обломки стола с глубоким самокритичным разочарованием, а Мансаку развязывал принесённый богом пакет с едой. «Поешь, сразу отпустит сказал Мансаку, приоткрывая крышку деревянной коробочки с Нередзуси. «Ты, похоже, довольно много на себя взвалил. И с Дзуном, и с этим бывшим богом, любителем массовых убийств». и дёрганье за ниточки Н, которого ты не намерен убивать». Тадамагава потёр виски. «Никто его не убьёт!» «Да-да, не переживай, мы с Хайё и думать не посмеем о том, чтобы его как-то смертельно ранить. Честное слово». Хайё бросила Мансаку тряпку. Они закончили уборку и устроились на полу возле Тадамагавы. Мансаку передал по кругу коробочку с Нарыцуси. Каждый взял себе по кусочку, аккуратно разворачивая блестящие листья, которые были завёрнуты суши. За едой Тадамагава вдруг сказал. «Надеюсь, теперь тебе ясно, почему ни в коем случае нельзя укреплять твою энс на Цуаме, и почему она должна ослабнуть?» Хайо кивнула. Мансаку пробубнил что-то, смутно напоминающее одобрение. «Не говори о нём, не думай о нём, и однозначно не ищи его!» Пристальный взгляд Тадамагавы, направленный на Хайо, Выглядел бы более убедительно, если бы не сопровождался жеванием солёной макрели. «Что до моего участия, я буду за вами следить, пока твоя Энс на Цуами не истончится и не разорвётся». «Ох, проклятие, нет». Хайя закашлялась. «Это точно будет лишним». «Я не отойду ни на шаг, ни днём, ни ночью». «Нет, не надо». «Я, может, и упустил Дзуньитира Макуни, но вас двоих не упущу, клянусь». Тадемыгава свирепо вгрызся в Нарадзусе. «Иван Мёря, вас тоже не подведу!» «С чего вдруг передумал? Ван Мёре закончился чай?» Тон Мансаку был едким, как щёлочь. Тадемыгава бросила взгляд на талисман приватности над дверью, потом произнёс. «До того, как стать специалистом по обрыву Энн, я пять сотен лет был богом войны. Я с первого взгляда распознаю в человеке дух оружия. Меч, топор, чем бы ты ни был!» «Я не оружие», — спокойно сказал Мансаку. «Я лишь носитель». «Анмёре сразу отправить тебя в культурную коллекцию харбор -Лейкса. Любое режущее оружие, обладающее древним духом, которое попадает к ним в руки, мгновенно передаётся туда. Тебя назовут вкладом». Слово прозвучало как плевок. «И поместят в ящик, словно диковиный артефакт, заодно лишив тебя возможности самостоятельно рассказать свою историю». Тебя будут использовать для своей мифологии, той, которая им удобна. То же самое будет с тобой, хайо -сан. Некоторым сотрудникам Ан-Мёрю харбор до сих пор приплачивает за так называемых примечательных людей. Твое проклятие весьма примечательно. А взгляд?» Тадемыгава осторожно прикоснулся к своей груди в том месте, куда всматривалась Хайо, оценивая его жизненный потенциал в серебристом сиянии огонька божественной масляной лампы. «Сперва тебя вывезутся на горы». а через н с тобой на Цуаме получит доступ к сети н внешнего мира, и его шансы найти грушу Хитадинаши резко возрастут». Он опустил руку и поёжился. «Если честно, я бы посоветовал вам держаться как можно дальше от любых представителей Анмёря, кроме меня и моего непосредственного начальника-волноходца, пока я кое-что не проверю». Мэнсаку нахмурился. «Не расскажешь, что конкретно?» «Нет», — решительно ответил Тадемыгава. На меня всё ещё давит из-за того, что я до сих пор не закрыл дело Дзуньитира Макуни, хотя я так и не выяснил, что за бог его проклял». «Довод такой. Поскольку нигде в окрестностях не было обнаружено никаких признаков скопления меток, Макуни был проклят по веской причине». Хаю отвлеклась от Нарадзуси. «А ты, видимо, считаешь, что это не так?» Тодемагава доел свою порцию и аккуратно сложил лист. «Я уже сказал, нужно кое-что проверить». «Боги должны осознавать всю тяжесть своих дурных поступков точно так же, как и люди». В дверь постучали. Тадемагава замер. Мансаку чуть откинулся назад и крикнул «Открыто!» «Доброе утро!» В дверях стоял офицер Анмёрё. «Мне нужен Тадемагава Дэймёдзин. Его божественный след обрывается как раз у этого помещения». Он уперся взглядом в затылок Тадемагавы. «Господину нужно вернуться в Анмёрё». «Прямо сейчас?» К удивлению Хайо, голос Тадемыгавы выдрогнул «Зачем?» «У вас по расписанию дисциплинарные мероприятия». «Но не позже». Уровень дисциплинарной ответственности был повышен. На слове «повышен» Тадемыгавы изменился в лице и весь сжался. Офицер это заметил. «Вы разрушили мост Синкагурадзе и устроили несколько пожаров в округе, рискуя разрушением важных водородных каналов. прошу вас, господин». «Да, конечно». Тадемагава встал. Хайя остановила его, она ещё не закончила. «Ты руки не хочешь помыть? Они грязные». Офицер заглянул в квартиру. Не увидел ничего похожего на запасной выход. Кивнул. «Пара минут у вас есть». И закрыл дверь. Тадемагава сходил в ванную, вымыл руки, липкие от рыбы, и вернулся. Потом достал из поясной сумки печать в лакированном футляре и красную чернильную подушечку. «Протяните ладони». «У тебя точно всё в порядке?» спросила Хайо. «Всё штатно, он же сказал», ответил Тадема Гава, не глядя ей в глаза. «Я ведь говорил, что боги тоже должны осознавать тяжесть своих нехороших поступков. Давайте». Он поднял печать, оставив на их руках чуть поблёскивающие контуры заклинания молчания. «Я понимаю, что вас очень беспокоит смерть Макуни, и вы жаждете возмездия. Не лезьте в это, вы люди». А на Нагоры притаился бог, который думает, что вышел сухим из воды, раз за страдания Макуни его не привлекли к ответственности. И сейчас он твердо уверен, что если получилось один раз, то получится и во второй. «Учтем», — сказал Мансаку. «А что представляют собой дисциплинарные взыскания для богов?» «Я не сомневаюсь, что вы очень скоро встретитесь с Нецуами». Продолжил Тадемыгава, пропустив вопрос Мансаку мимо ушей. «Прошу вас не сообщать ему, что мы с вами виделись. Новый столик вам привезут. Благодарю за чай». Тадемыгава поклонился, потом нахлобучил свой шлем и открыл дверь со словами «Прошу прощения за задержку, офицер ойке Я готов идти». Офицер жестом велел Тадемыгаве следовать вперёд, поклонился Хайо и Мансаку и ушёл вместе со Сжигателем. Вдруг Мансаку ахнул и схватил Хаю за плечо. «Смотри!» На детекторе призраков на двери расплылось тёмное красное пятно, похожее на засохшую кровь. Когда оно появилось? Когда офицер открыл дверь? Когда они поедали на Рэдзуси? Хаю мгновенно сунула ноги в ботинки и рванула на улицу. «Дзунсан!» — кричала она, пугая гостей на террасе чайной госпожи Мегура. «Дзунсан, ты здесь?» «Ничего». Никакого давления на плечи. Никакого шёпота в ушах. Никакого внезапного озноба. «Я ничего не чувствую». Мансаку высунулся за дверь, покрутил головой. «Он ушёл. Опять. Или не опять, если это был не Дзун. Может, это предыдущий жилет заглядывал. Решил, что всё-таки стоит тут побывать». «Это был Дзун». «Уверена?» Она почувствовала натяжение адотворческой «Н», её крепкую и плотную хватку. Хая ошалела, огляделась. «Не знаю, но это определённо тот, с кем мне очень нужно поговорить». «Хайя, стой! Ах ты ж, смотри, куда идёшь!» Мелькнуло что-то белое. Змея размером чуть ли не с предплечья Хайю выползла на дорогу. Хая сделала шаг, и животное испуганно подняло голову, готовя защищаться. Вокруг Хайя невидимым холодком скользнуло острое лезвие водяной косы брата. тронув за вихрением воздуха кончики волос, и рассекло змею надвое. Посетители чайной вскочили с мест, когда змеиная голова отскочила от тротуара и приземлилась у их ног, задрав к небу обнажённые клыки. Потом послышалось сухое шуршание, словно на мостовую посыпалась солома. Мансаку закричал. Хая обернулась и успела только увидеть, как из трещин в стене лавиной хлынули змеи и накрыли собой стоящего в дверях Мансаку. «Мансаку!» Он упал, полностью опутанный змеями. А потом, так же быстро, как появились, змеи вдруг отползли, и на том месте, где только что стоял Мансаку, обнаружилась соответствующего размера куча спелых пшеничных зёрен, наверху которой лежал белый конверт с пугающей чёрными чернильными иероглифами. «Генеральная декларация о проклятиях», — Гулко произнёс чей-то незнакомый голос. «Как ближайший родственник Мансаку-сан, вы должны принять её от его имени». Рядом с Хайо стоял священнослужитель Забвенника или кто-то в его костюме. Он был лыс, бородат и сложён плотно, словно массивное камфорное дерево. Глаза будто вылезали из орбит, а Рясо сидела из рук вон плохо. Он перекинул край Сицидзёгэса через плечо, окинул взглядом лежащую на месте Мансаку кучу зерна и сложил ладони в молитвенном жесте. «Хм, как там правильно звучит сутра? На Му Амида?» Мансаку не умер. Хайо услышала, что её голос звучит тоньше обычного. «Профилактическая молитва никому не повредит», — сказал священник. «Возьми письмо, Хайо-сан. Оно не укусит». Он произнёс это так, как будто обычно письма кусаются. Трясущимися руками Хайо взяла конверт. Змеи снова зашевелились. Хайо попыталась стряхнуть их. «Нет». «Не трогай их». На плечи Хайо легли крупные ладони. Священник поднял Хайо так, что её ноги повисли в воздухе. Она брыкалась но он был сильнее. «Они просто унесут твоего брата в безопасное место». «В безопасное?» «Безопаснее не бывает. К полевице, который Мансаку-сан дал вескую причину для проклятия. Его доставят в ближайший храм. Чтобы он объяснился», — будничным тоном сообщил священник. И если это была случайность, то проклятие немедленно будет снято, а твой брат отпущен». В конце концов, он всего лишь следовал инстинктивному порыву духа оружия защитить своего хозяина. «Ничего подобного», — огрызнулась Хайя. Пламя жизни священника отразилось в её зрачках. Сверкнул чёрный бок масляной лампы. Она нахмурилась. «Ты?» «Монах-забвенник из секта чистой земли». «Священник, он же бог». Поставил её на землю и опять сложил ладони. «Наму Амида!» «И всё такое!» «Слава тебе, Амида Неисчерпаемая!» «Можешь звать меня Хатамото-сан!» Змеи собрали мансаку, не оборонив ни единого зёрнышка. Через несколько секунд от кучи не осталось и следа. С полными ртами зерна они, как единый организм, развернулись и уползли обратно в трещины в стене. Хайо было дёрнулось вслед за рептилиями, Но Хатамото остановил её, коснувшись пальцем плеча. «Э, нет. Сегодня с полевицей встретится только Мансаку. А твоей компанией побуду я, старый Хатамото имон Честное слово, я друг. И твой, и волноходца». Хайо прекратила дёргаться. Полевица что, нарочно спровоцировала Мансаку, чтобы получить вескую причину проклясть его? «Она думала, что это склонит вас к сотрудничеству». Хатамото расплылся в блаженной улыбке. «Разумеется, она надеется, что вы сложите о ней хорошее мнение. Когда она разумно и милостиво снимет с твоего брата проклятие и вернёт его. Я здесь ради неё. Передаю приветы от Ямады Ханака, также известный под именем Аманануши Нааками, полевицы. Она предлагает вам свою дружбу». «Ямада Ханака. Земное имя, не духовное». Такое, на которое Хайо могла наткнуться в учебнике математики, решая задачки о фруктах. «Если она хочет дружить, то почему не пришла сама?» «Она полагала, что вы оцените её нежелание являться к вам лично, чтобы не давить своим присутствием, вынуждая принять предложение». Хайо собралась было ответить, но Хатамото предостерегающе поднял руки. «Давай объясню проще. У полевицы твой брат, хайо -сан. «Выслушай, что она тебе хочет сообщить и предложить, и тогда Мансаку вернётся невредимым». Хая заскрежетала зубами, заставила себя успокоиться. «И чего же хочет Ямада Ханака?» «Она считает, что вы могли бы помочь друг другу». «Каким образом?» «Дорогая моя, она была покровительницей Дзуньи Макуни. И хоть не в её силах было помешать проклятию, но тот факт, что какой-то из богов убил его, не обозначив веской причины, очень сильно её задевает. Она хочет найти виновного ничуть не меньше, чем вы». Хатамото подошёл поближе и зашептал, прикрывая рот ладонью. «Если ты, адотворец, тоже ищешь проклявшего дзунитира Макуни, не кажется ли тебе, что вы могли бы сотрудничать?» Неловкое молчание Хайя развеселило священника. Он затрясся от смеха, позвякивая чётками. «Давай обсудим это за тарелочкой лапши. Есть тут одно местечко. У меня там скидка». «Первого одотворца я встретил лет семьсот назад. Это была Гадзе, слепая странствующая певица. Её сопровождал чужеземный священник отца разделённого. Она называла себя не одотворец, а дама несчастий. Но у неё было именно такое проклятие, как у тебя. И такая же печать на ладонях». Хатамото хлебал уже третью порцию луналикого пляжника. Удона с добавлением мадзуку, шарасу и сырого яйца поверх лапшичной горки. и в ней жили духи четырёх орудий из семи изначальных. Молота, пилы, боевого ухвата Сосуматы и водяной косы Нагикамы. Это были духи не орудий, а её братьев. Согласен. Её братьев, да. Их бедные души. Хатамото так щедро посыпал лапшу перцем, что ухай я защипала в носу. А ты так взялась за смерть Зунитира Макуни ради того, что... что моя знакомая Гадзе назвала бы «особый случай». «Особое поручение. Да, ради него». Хатамото просиял. «Ямада-сан будет счастлива об этом узнать. И много ли удалось разведать?» «Что-то удалось». Хатамото не сводил с Хайё взгляда, так что она продолжила. «Если Ямада-сан была покровительницей Цзуна-сан, значит, она наблюдала за ним всё время, пока он был под действием проклятия. Что я такое могу о нём знать, чего не знает сама Ямада-сан?» «Понимаю. Разумеется, Ямада-сан знает больше о том, как Дзун-сан жил до вашего приезда на Анагора». Хатамото похлопал Хаю по спине. «Но то, что происходит вне её наблюдения или за пределами её непосредственных N-связей, для неё тайна, как и для всех нас. Как минимум для тех, у кого нет удивительного компаса в виде одотворческой н помогающего найти путь в хаосе». «Где был Дзун-сан 13-го числа пятого месяца?» До того, как Дзун оказался в хижине посланий на Цуами, прошло два дня. «Ах да, в тот день, когда он ушёл из дома. Он отправился в храм сжигателя в Хикараку. Это прямо в соседней башне». Хатамото указал локтем в направлении упомянутого здания. «И если в храме не установлен дополнительный алтарь, никакой другой бог не может действовать на его территории, кроме владельца». Обычно проклятых не пускают в храм, но коль скоро сжигатель был проклетологом Макуни, То он мог его приютить, и это не считается вмешательством в отношения между богами и людьми. Действие проклятия могло даже несколько замедлиться до тех пор, пока Макуни не покинет стены храма. А Ямадесан знает, почему Дзунсан ушёл из храма сжигателя. Естественно. Хатамото свирепо покрутил мельницу над второй тарелкой удона, посыпая блюдо целым снегопадом кунжута. Макуни перестал верить, что сжигатель может его спасти. У людей с богами всегда так. Иначе стоило бы ему на пару шагов отойти от храма-сжигателя, как проклятие бы быстро намекнуло, что лучше вернуться. Хатамоте вытряхнул из мельницы остатки кунжута. Вряд ли сжигатель упоминал, почему именно Маку не перестал ему доверять. Наш маленький огненный ручеёк не рассказывал, когда заходил в гости? Нет. Хотя тот факт. что за время пребывания в Храме Сжигателя Цзун нашёл поводы усомниться в могуществе богов Энгири, дополнял общую картину. «Когда-то я тоже был богом войны, как и Сжигатель». Хатамото гонял по тарелке зелёный лук. «Однако менять квалификацию после событий Ада Земного — это не для меня. Ты, как адотворец, наверняка уже рассмотрела пламя моей жизни, да? Ну и что там осталось от моей божественности?» Масляная лампа Хатамота отличалась от лампы Тадамагавы. Масло в тёмной плошке загустело, сформировав столбик из застывшего переливчатого воска. Пламя было рыжеватым, слегка дымным и отражало везение и прочие обстоятельства так, как чаще бывает с огоньками людей, а не богов. Масляная лампа бога постепенно превращалась в человеческую восковую свечку. Хайо перестала всматриваться и отвела глаза. «Что с тобой происходит?» То же, что и со всеми богами, которые прежде были людьми. Разбожествление!» Хатамута прижал свой могучий кулак к тому месту, где горел огонь. «Мы не распадаемся. Мы возвращаемся к своей человеческой сущности и оставшемуся сроку земной жизни, а потом умираем. Нас таких немного осталось, полунормальных». «Вроде нацуа...» «Молчи!» — рявкнул Хатамута. «Не произноси имени этого создания!» Из-за его безумного падения 3000 троих я потерял восьмерых адаптов Ради всех оставшихся я не буду рисковать и создавать с ним н Лапшичник за стойкой невозмутимо продолжал резать тесто, как будто слышал подобные заявления каждый день. Хайо кивнула. «Обойдусь без имени». «Спасибо». Хатамото помешал содержимое миски. «Значит, ты с ним встречалась?» «Да». Что-то вдруг побудило Хайо спросить. А ты?» «Однажды, два года назад. Оно узнало, что я очеловечиваюсь, и пришло сравнить опыт. И ему хватило наглости сделать вид, что оно ничегошеньки не помнит о падении трёх тысяч троих». Хатамото горько усмехнулся. «И оно даже не представляло, насколько мы разные. А оно...» Хатамото быстро обернулся, как будто нацуами мог внезапно оказаться за стойкой. Потом понизил голос. «Имеет отношение к смерти Дзуньитира Макуни?» «Возможно». Хаюни без удовольствия отметила, как дёрнулся Хатамото. «Ты всё ещё думаешь, что мы с ямада сан можем быть полезны друг другу?» «О да, очень, особенно если этот причастен». Перед Хатамото появились четвёртая и пятая миски Удона. «У тебя свои способы собирать информацию, у ямады сан свои. Ты можешь бывать в таких местах и создавать такие связи, которых она предпочла бы, эээ, избегать. «А что может она?» «Как сказать? У тебя, например, есть брат, а у брата досадный нюанс в виде паразитирующего на нём духа водяной косы, правильно? И дух постепенно уничтожает его собственную душу, как бывало со всеми сыновьями рода адотворцев. Наша знакомая, Ямада-сан, возможно, знает способ, как отделить их друг от друга». Хатамото дружески толкнул Хайо в бок. «Думаю, это было бы очень полезно. Вы могли бы жить как нормальная семья, не теряясь каждый раз в догадках, вы оружие и хозяин или брат и сестра». Хайо пропустила последнее замечание мимо ушей. Они и так жили, как семья. Тут и обсуждать нечего. А вот всё остальное... ямада сан действительно знает, как нам помочь?» «Может, да, может, нет». Хатамото промокнул подбородок салфеткой. А если бы знала, то она могла бы спасти жизнь твоего брата, да? Тогда Мансаку смог бы избежать того, что случилось с его дядей и другими мальчиками в их роду. Вот зараза. Да, нам бы это помогло. Я так и думал. Ну хорошо, вот так плавно мы и подходим к моему особому заданию. Произнес Хатамута, пожевывая зубочистку. Ямада-сан очень хотела бы кое с кем пообщаться. С кем-то, кто знает о смерти Дзунитира Макуни. К сожалению, этот кое-кто побаивается рафинированной силой богов-столпов. Понятно. И кто же это? Призрак Дзуньитира Макуни, разумеется. Разуме... кто? Сегодня Анмёри района Хикараку проводит ритуал приманивания призраков. Он нужен, чтобы пересчитать и зарегистрировать всех привидений округа. На четыре ночи призракам предлагается приманка — бог, и они все на него слетаются. Им всегда отрадно причинить Богу боль, поскольку призраками чаще всего становятся люди, которых подвели судьба и удача. Хатамута поднялся и протянул руку. В этот раз такой приманкой будет Бог, которого Макуни перед смертью воспринимал как предателя. Наш пламенный друг, Сжигатель.